Прочитав письмо, начальник Люгао сильно разгневался, и изорвал его в клочки и начал громко брониться. — Да ты, хуаюн совсем обнаглел! — кричал он. — Назначен по указу императорского двора, а сам связался с разбойниками и еще обманываешь меня. Этот бандит показал, что его зовут Джан Сань и что он купец из города Юньчена. А ты теперь пишешь, что он Лю Вэнь из Дзиджоу, мой однофамилец. Может быть, в расчете на то, что я освобожу его? Не так-то легко меня провести. И он приказал слугам выгнать посыльного. Изгнанный из крепости посыльный быстро возвратился к Хуаюну и сообщил о случившемся. Выслушав его, Хуаюн мог лишь воскликнуть. О, я навлек беду на моего брата. Скорее седлайте мне коня. Наскоро, надев на себя кафтан и привязав к поясу лук и стрелы, он взял копье и вскочил на лошадь. В сопровождении пятидесяти воинов, вооруженных пиками и палецами, он направился ко двору начальника Люгао. Охранники у ворот дома Люгао не посмели их задержать и разбежались кто куда, так как вид у Хуаюна был грозный, и он внушал страх. Хуаюн направился к парадному помещению, и с копьем в руке слез с лошади. Прибывшие с ним воины выстроились около дома. — Позовите начальника Люгао! Я хочу с ним говорить крикнул он. У Люгао от страха душа ушла в пятки. Хуаюн был военачальником. Люгао очень боялся его и поэтому не решался выйти. Видя, что Люгао не выходит, хуаюн постоял немного, а потом приказал своим подчиненным поискать, нет ли кого в соседних помещениях. Люди тотчас же бросились выполнять его приказ, и вскоре под балконом одного из боковых помещений обнаружили Сунцзяна, Он был подвешен высоко к балке, и ноги его были скованы цепью. Все тело его было изувечено побоями. Воины перерезали веревки, разбили цепи и освободили Сунцзяна. хуаюн приказал сейчас же отвезти Сунцзяна к себе домой, а сам сел на лошадь, взял в руки оружие и обратился к начальнику со следующими словами. — Господин Ляо-Гао, вы здесь главный начальник. Но как можете вы так поступать со мной? — У кого из нас нет родственников? И что думали вы, когда схватили моего названного брата и обошлись с ним, как с разбойником? — Знаю я вас. Вы любите обманывать народ. Но погодите. Завтра я расправлюсь с вами. И В сопровождении своих людей поспешил в крепость, чтобы оказать помощь Сунцзяну. Но продолжим наш рассказ. Когда Люгао увидел, что Хуайюн освободил Сунцзяна, он тут же собрал около двухсот человек, приказал им идти в крепость Хуайюна и привести обратно пленного. Среди посланных им людей были два новых военачальника. Они хоть неплохо владели оружием, но не были так искусны в военном деле, как хуаюн Не смея ослушаться приказа Люгао, они вынуждены были вести людей к крепости Хуайюна. Еще не рассвело, когда охрана у ворот доложила хуаюну о прибытии отряда. Двести воинов столпились у ворот, и ни один не решался войти все они очень боялись хуаюна когда совсем расцвело они увидели что ворота открыты настежь а военный начальник хуаюн сидит в парадном помещении в левой руке у него лук а в правой стрела воины громко крикнул хуаюн и поднял лук знайте что за обидом мстят так же как долги уплачивают вас прислал сюда люгау но не старайтесь для него а вы обратился он к начальникам еще не видели военного искусства Хуаюна. сперва я покажу вам что умеет делать хуаюн с луком и стрелой ну а потом если у кого нибудь из вас еще не пропадет охота выслужится перед Люгао, пусть осмелится выступить против меня смотрите же как я сейчас попаду в макушку богохранителя на левых воротах? Он прицелился и натянул лук. «Дзинь!» — зазвенела стрела и угодила в самую макушку бога. Все 200 человек даже рты разинули от изумления. Хуайюн приладил вторую стрелу и крикнул а теперь я буду целиться в кисточку на головном уборе богохранителя на правых воротах опять созвенела стрела и совершенно точно попала в указанное место две стрелы так и остались торчать с правой и с левой стороны ворот приготовив третью стрелу хуаюн крикнул смотрите все третья стрела попадет прямо в сердце вашего начальника в белой одежде с криком «Ай, ай ай тот бросился бежать вслед за ним с криком обратились в бегство и все остальные тогда хуаюн приказал закрыть ворота и отправился во внутренние комнаты проведать сундзана сколько страданий пришлось вам вынести из за меня — Обо мне не беспокойтесь, — ответил Сунцзян. — Боюсь только, что Люгао не оставит вас в покое. Мы должны принять какие-то меры. — Я оставлю службу и расправлюсь с этим мерзавцем, — сказал Хуайюн. — Не думал я, что жена его отплатит мне за добро тем, что заставит мужа избить меня, — сказал Сунцзян. Сначала я хотел было сказать им свое настоящее имя но побоялся, что всплывет дело с Ян Пуси, По и потому решился назваться Джансанем, купцом из Юньчен. Но оказалось, что этот бессовестный Люгао принял меня за одного из атаманов с горы Цинфын, приказал посадить в повозку для преступников и отправить в областной город, как главаря разбойничего стана. Там меня, конечно, немедленно бы обезглавили. И четвертовали. И если бы вы, дорогой брат, не спасли меня, то будь у меня хоть губы из меди и язык из железа, спорить с ним я все равно бы не мог. А я решил, что раз он человек-ученый, то, конечно, сочувственно отнесся к своему однофамильцу. И потому и написал, что ваше имя Лю Вэнь, сказал Хуайюн. Разве мог я предположить, что он такой жестокий человек? но ну, а теперь вы в безопасности, и надо подумать, что делать дальше. — Вы ошибаетесь, дорогой брат, — сказал Суньцзян. — Благодаря вашей силе мне удалось спастись, однако сейчас еще следует о многом подумать. — Бойся подавиться во время еды, а во время ходьбы остерегайся споткнуться, — говорили еще в древности. — Вы отбили меня у люгава А когда он послал людей, чтобы отобрать меня обратно, то они в страхе разбежались. Но он, конечно, не оставит все это так и пошлет сообщение о вас высшему начальству. Сегодня ночью я должен скрыться на горе Цинфын. Тогда завтра вы сможете от всего отказаться. Из-за отсутствия доказательств дело будет сведено к ссоре между гражданским и военным начальником и ему не придадут особого значения. Но если я снова попаду к нему в руки, вам уж будет нечем оправдаться. — У меня нет такого предвидения мудрости, как у вас, — ответил Хуайюн. — Поэтому в своей отваге я бываю опрометчив. Но я боюсь, что вы тяжело ранены и не сможете идти. — Ничего не поделаешь, — сказал Сунцзян. — Положение сейчас настолько серьезное, что медлить никак нельзя. Я как-нибудь постараюсь пробраться к горе. Он наложил пластыри и лекарства на свои раны, поел мясо, выпил вина, увязал вещи и оставил их у Хуаюна. Когда стало смеркаться, Хуаюн отрядил двух солдат, которые должны были сопровождать его за крепостные заграждения. Не будем подробно рассказывать о том, как дальше Сунцзян отправился один и шел, превозмогая мучительную боль, и вернемся к Люгау. Все его солдаты прибегали к нему во двор и говорили. — Как могучий храбр этот Хуаюн! Кто же отважится сразиться с ним? Если его стрела настигнет человека, то уж наверняка пробьет насквозь. «Никто не осмелится идти против него», — сказали оба начальника. Люгао свою жизнь провел на гражданской службе. Был хитер и изворотлив. Он подумал про себя. Раз Хуаюн забрал этого человека к себе, то уж, конечно, поможет ему уйти на гору Цинфын и там скрыться. А сам завтра придет и скажет, что ничего не было если даже мы обратимся с тяжбой к высшему начальству, то там все дело сочтут лишь ссорой между нами, и тогда я ничего не смогу с ним поделать. Сегодня же ночью я пошлю человек тридцать моих солдат за несколько ли от крепости, пусть поджидают там этого человека. Если небо пошлет мне удачу и его схватят, Я тайно спрячу его в своем доме и пошлю кого-нибудь в окружное управление с просьбой прислать за ним отряд. Его схватят, а вместе с ним арестуют и Хуаюна, и уж тогда им обоим конец. Я стану один управлять крепостью, и никто больше не будет мне мешать. В ту же ночь он отправил больше двадцати вооруженных солдат. Около второй стражи они привлокли связанного сундзяна и посадили его под замок. Это очень обрадовало Люгао, и он сказал, «Все вышло по-моему. Заприте его во внутреннем дворе, и чтобы ни один человек не знал об этом». В ту же ночь он написал донесение и тут же отрядил двух надежных людей, которые словно на крыльях понеслись в Цинчжоу. Весь следующий день хуаюн все думал о том, дошел ли Сунцзян до горы Цинфын. Он сидел дома и размышлял. Хотелось бы мне знать, что с ним. хуаюн держался так, будто ничего не произошло. А Люгао тоже делал вид, что ничего не знает. Оба молчали. Теперь скажем несколько слов о начальнике области цинжоу Это был старший брат, любимой наложницы императора Джэнь цуна имя которого было Му Юн. Он носил двойную фамилию и двойное имя – Му Юн Янь Пользуясь влиянием своей сестры, он потакал всякого рода бесчинством и беззаконие в Цэньчжоу, причинял зло мирному населению, и притеснял равных с ним начальников сослуживцев. Он как раз находился в управлении, уже собирался домой завтракать, как вдруг его подчиненные подали ему бумагу, присланную начальником крепости Люгав. Ознакомившись с ее содержанием, начальник области сильно встревожился и сказал: "Хуаюн, сын почтенного сановника. Как же мог он Связаться с разбойниками с горы Цинфын. И если все это правда, то преступление он совершил немалое. Начальник вызвал в управление командующего войсками области по имени Хуан Синь и приказал ему отправиться в крепость Цинфын. Командующий был весьма одаренным военачальником. Он в короткий срок установил строгий контроль над всей областью Цинчжоу. Из-за этого был прозван «покорителем трех гор». А надо вам сказать, что в области Цинчжоу было три зловещих горы. Первая из них — гора Цинфын, чистых ветров. Вторая — Эрлуншань, гора двойного дракона. И третья — Тао-Хуашань, гора цветущих персиков. Все эти три горы стали убежищами разбойников и Хуан Синь хвастался, что может выловить всех бандитов. Выслушав приказ начальника, Хуан Синь вызвал к себе 50 отборных молодцов, одел военные доспехи, захватил острый меч и тут же отправился в крепость Цинфын. Подъехав к дому Люгау, он спешился. Сам хозяин вышел ему навстречу и пригласил во внутреннее помещение. После совершения церемонии приветствия, Люгау стал угощать гостя, а также приказал накормить и напоить прибывших с ним воинов. После этого из внутреннего помещения привели Сунцзяна, и, взглянув на него, Хуан Синь сказал. «Не стоит даже допрашивать его». И так видно, кто он такой. Сейчас же приготовьте клетку и посадите туда преступника. Голову ему обмотайте красной материей и прикрепите бумажный флажок с надписью «Вождь разбойников с горы Цинфын, Джань Сань из Юэньчена». Сон Дзян ничего не сказал. Ему оставалось лишь покориться. — Знает ли Хуайюн о том, что вы захватили Джан Сана? — спросил Хуан Синь у лю Гао. — Его захватили ночью, во время второй стражи, — ответил Леу Гао. — И я спрятал его у себя в доме. — хуаюн знает, что он ушел, и потому спокойно сидит у себя дома. — Ну, тогда все очень легко устроить, — сказал Хуан Синь завтра приготовьте вина барана и ставьте угощение в большом зале крепости вокруг этого места мы спрячем человек 50 воинов потом я сам пойду к хуаюну и приглашу его сюда начальник муюн скажу я ему слышал что гражданские военные начальники в крепости цинфан не ладят между собой и специально прислал меня сюда устроить пир и помирить вас. Таким образом, мы заманим его сюда, а затем вы следите. Как только я брошу на пол чашку с вином, хватайте его, и тогда мы сошлем их обоих в цинь -джоу. Как вам нравится мой план? — Ну и мудры же вы, господин командующий! — одобрительно воскликнул Люгау. Ведь это оказывается так же просто, как достать черепаху из чана. Договорившись обо всем, они на рассвете следующего дня пошли к главному помещению крепости, расставили вокруг палатки и спрятали там воинов. В зале все было приготовлено, как для пира. Во время утреннего завтрака Хуан Синь сел на коня и, взяв с собой человек шесть солдат, поехал в крепость хуаюн Когда охрана доложила Хуаюну об их прибытии, он спросил: "Зачем они приехали?" "Не знаю", ответил солдат. "Я слышал, как они говорили, что командующий Хуан Синь прибыл со специальным поручением". Услышав это, Хуаюн вышел встретить гостей. Хуан Синь сошел с лошади, и Хуаюн пригласил его в помещение. Когда были выполнены все церемонии вежливости, хуаюн спросил. «Какое дело привело вас сюда, господин командующий?» «Я прибыл сюда с поручением начальника области. Он сказал мне, гражданский и военные начальники крепости Цинфин по какой-то причине не ладят друг с другом. Начальник области опасается, что эта ссора может нанести ущерб государственным делам. Поэтому он специально послал меня сюда и поручил устроить пир и помирить вас. Угощение приготовлено в большой крепости. Прошу вас поэтому, уважаемый начальник, сесть на коня и поехать туда со мной. — Разве осмелился бы я разгневать Люгао, — сказал, смеясь хуаюн ведь он здесь главный начальник. Он, правда, постоянно придирается ко мне, но я никак не думал, что это обеспокоит начальника области, причинит хлопоты вам, господин командующий, и заставит вас приехать в мою скромную крепость. Чем смогу отплатить за такую милость? Хуан Синь наклонился к его уху и шепнул. Начальник прислал меня сюда, собственно говоря, только ради вас ведь случае войны от гражданского начальника пользы мало, так что уж вы полагайтесь на меня. Я глубоко признателен вам, господин командующий, за честь которой я недостойен. Хуан Синь предложил Хуаюну сесть на коня и отправиться вместе с ним, но Хуаюн сказал, — Выпейте, пожалуйста, со мной несколько чашек вина, а потом уж поедем. «Давайте сначала доведем дело до конца», — ответил Хуан Синь. «А потом нам уже ничто не помешает пить и веселиться». Тогда Хуан Юн приказал оседлать коня, и они отправились. Прибыв в крепость, они сошли с лошадей. Хуан Синь, поддерживая Хуа Юна под руку, прошел вместе с ним в центральный зал. Люгао находился уже там. Все трое приветствовали друг друга, и Хуан Синь приказал подать вина. Слуги тем временем увели лошадь Хуаюна и закрыли на засов ворота крепости. Хуаюн и не подозревал, что попал в ловушку. Он думал про себя, что Хуан Синь такой же военный начальник, как и он, и у него не может быть дурных намерений. Хуан Синь принес чашку вина и сначала обратился к Лю Гао. Начальник области узнал, что здесь между гражданским и военным начальниками возникло недоразумение, и это его сильно обеспокоило. Поэтому он специально послал меня сюда примирить вас. Я прошу вас вспомнить, что ваш первый долг — это служба императору а остальные дела можно уладить. — Хотя я человек невежественный, — ответил Люгао, — но все же законы я немного знаю. Я очень сожалею, что причинил беспокойство начальнику области. Да между нами ничего и не произошло. Это все клевета недобрых людей. — Ну вот и хорошо, — громко засмеявшись сказал Хуан Синь. И когда люгао выпил вино принес ему чашку и обратился к хуаюн начальник лю прав несомненно кто то распространил эти слухи и потому все сложилось таким образом но несмотря на это прошу и вас выпить чашу вина хуаюн взял чашу и выпил Тогда Люгао принес кубок на подставке и, наполнив его вином, обратился к Хуан Синю со следующими словами. «Мы и вас обеспокоили, господин командующий, и заставили поехать в наш скромный город. Прошу вас поэтому выпить эту чашу вина». Хуан Синь, взяв чашу и держа ее в руках оглянулся кругом и заметил, как в помещении вошло более десяти солдат. Хуан Синь бросил чашу на пол, и сразу же из палаток выскочило человек пятьдесят здоровенных солдат, и помещение наполнилось шумом и криком. Солдаты бросились прямо к Хуаюну и сбили его с ног. «Связать его!» — крикнул Хуа Синь. «В чем же я провинился?» — кричал Хуаюн. «Ты смеешь еще отпираться?» — громко смеясь, — воскликнул Хуан Синь. «Ты заодно с разбойниками с горы Цинфын, и вместе с ними выступаешь против императора. Разве это, по-твоему, не преступление? Лишь принимая во внимание твои прежние заслуги, я не трону твоей семьи». «Но ведь должны же быть какие-нибудь доказательства?» — продолжал хуаюн — А доказательства есть, — сказал Хуансин. — Я покажу тебе настоящего разбойника. Я не стал бы тебя оскорблять без причины. Люди, приведите его сюда. Прошло немного времени, и в помещение вкатили повозку, на которой стояла клетка с бумажным флажком, обмотанным красной материей. Взглянув на повозку, хуаюн увидел, что там был никто иной, как Сунцзян. Он был поражен и стоял, как окаменелый. Они смотрели друг на друга и не могли произнести ни слова. — Я к этому делу не имею никакого отношения, — крикнул Хуан Синь. — Жалобщиком является Люгао. — Так в чем же дело, — сказал хуаюн Это мой родственник из города Юнчен. Хоть вы и задержали его, как разбойника, но в высшем суде, конечно, разберутся по справедливости. — В таком случае я отправлю тебя в областной суд, — сказал хуан Хуансин. — Поезжай туда сам, там разберутся. И он приказал начальнику Люгао выделить сотню солдат для сопровождения арестованных. — Вы, господин командующий... — Завлекли меня сюда обманным путем, — сказал хуаюн Хуан Синю. — И сейчас я в ваших руках. Но когда предстану перед императорским судом, то сумею доказать, кто прав. Теперь же прошу вас помнить, что я такой же военный начальник, как и вы, и разрешить мне остаться в военной одежде. — Это нетрудно сделать, — ответил Хуан Синь. — Пусть будет по-твоему. Он приказал начальнику Люгао также ехать вместе с ними для выяснения этого дела в областном суде, чтобы никто не пострадал напрасно. После этого Хуан Синь и Люгао сели на коней и следили за повозками, в которых были арестованы. Их сопровождало человек 50 солдат, а сотня других из охраны крепости окружила повозки. И так они двинулись по дороге к Цэньчжоу. Не случись этого, не сгорели бы сотни домов в бушующем море огня, и в лесу не погибли бы от топора и кинжала тысячи человеческих жизней. Поистине, как говорится, если ты ищешь битвы, то потом не жалуйся, что она имела не тот исход. Если ты наносишь вред людям то не возмущайся, когда люди станут вредить тебе. Как же удалось Сунзяну спастись? Об этом, читатель, вы узнаете из следующей главы.